присел на край кровати. Порезы в основном поверхностные, успокоительно произнес он. Утром посмотрим повнимательнее. Если есть и глубокие, поедем в больницу, хорошо? Он не дождался ответа, начал промывать перекисью царапины, продолжая решительно излагать свой план. Наверное, хорошо бы поехать на выходные в Пензенс, дорогая. Приятно будет выбраться на несколько дней из города, верно? Я поговорил с одной из девушек насчет гостиницы, в которой она когда-то останавливалась с родителями. Если этот отель еще существует, это просто сказка. С видом на гору Сент-Майкл. Поедем на поезде, а там уж возьмем на прокат автомобиль или велосипеды. Хочешь проехаться на велосипеде, Нел? Он погладил ее рукой свою щеку. От одного прикосновения сердце его растаяло, и Джона со страхом почувствовал, как подступают слезы. Джо, шепнула она, Нел умерла. Не говори так, яростно воспротивился он. Я делала ужасные вещи. Я не могу допустить, чтобы ты о них узнал. Я думала, я спаслась от всего этого. Я думала, я навсегда убежала. Нет. Он все так же сосредоточенно, ни на что не обращая внимания, продолжал промывать порезы. Я люблю тебя, Джона. Тогда он остановился, закрыл руками лицо. Как же мне называть тебя? прошептал он. Я даже не знаю, кто ты. Джо, Джона, любовь моя, единственная моя любовь. Ее голос стал пыткой, которую он не мог больше переносить. Жена потянулась к нему, но тут Джона вскочил и, опрометью, выбежал из комнаты, захлопнул за собой дверь, будто навсегда отрезая то, что осталось по другую сторону. Добрался до стула и упал на него, прислушиваясь к собственному прерывистому дыханию, чувствуя, как п о р о ж д ё н н ы е паникой спазмы сжимают желудок и низ живота. Глаза его ничего не видя, скользили по предметам привычной домашней обстановки, отвергая, отталкивая единственный факт, который приводил его в состояние животного ужаса. Три недели назад, так сказала женщина полицейский. Он солгал ей, повинуясь мгновенной потребности защищаться от ее чудовищного, ни с чем несообразного обвинения. Но три недели назад он отнюдь не был с женой в Лондоне. Он уезжал на четыре дня на конференцию в Эксетер. а затем еще два дня потратил на сбор средств для Тестаментхауса. нел собиралась съехать с ним но в последний момент слегла с гриппом во всяком случае так она сказала а может быть она использовала эту возможность для того чтобы навестить Йоркшир нет короткое слово само по себе непроизвольно вырвалось из застиснутых зубов Он готов был презирать самого себя за то, что хоть на мгновение заподозрил жену. Нужно успокоить дыхание, расслабить мышцы.